1959. Июль. Часть вторая. После звонка Ника и ее рассказа про мертвую девушку и смятение в Тайгерхаусе Хьюс не мог думать ни о чем другом. Снова и снова он прокручивал ситуацию в голове по дороге к Вудсхоулу, и позже, когда пил кофе в призрачном освещении верхней палубы. Он едва поспел на последний рейс – Паром королевы острова отчалил ровно в тот миг, когда солнце скрылось из виду, океан с небесами начали быстро погружаться в сумеречную ирреальность. Ник велел сделать так, чтобы Эйвори немедля явился на восточное побережье и помог Эду и Хелене. Но Хьюс не желал, чтобы тот приезжал. Он надеялся убедить Эйвори вызвать жену и сына к себе. Но Эйвори, как обычно, нес околесицу, и толку от него было мало. «Это закаляет характер» заявил он, выслушав рассказ Хьюза о найденном теле. «Сомневаюсь, что такое может закалить характер», — возразил Хьюз. «Мне кажется, ты не понимаешь. Хелена очень расстроена, и мы считаем, что будет лучше, если они вернутся к тебе». «Думаешь, будет лучше...» «И ты знаешь, что будет лучше для моей семьи? Откуда?» Я этого не говорил. Хьюзу хотелось треснуть трубкой о стол. Он с трудом сохранил самообладание. Но ты далеко и, возможно, недостаточно хорошо понимаешь ситуацию. Ты что, хочешь сказать, что я недостаточно забочусь о своей семье? Я далеко, как ты выразился, потому что я тружусь ради моей семьи. Все, что я делаю, я делаю ради Хелены и сына, чтобы они познали жизнь, не скованные унижением, условностями, рабством. Разумеется, я не рассчитываю, что ты это поймешь. Господи, Эйвери, да не будь таким дураком. Ник волнуется. Если ты не хочешь, чтобы они возвращались в Лос-Анджелес, то приезжай сам на остров хотя бы на неделю, Но если не можешь приехать на более долгий срок. Он помолился, чтобы Эйвари отверг его предложение. Сейчас это никак невозможно. У меня критический момент в работе. Хьюз помолчал. Но... — сказал Эйвери, внезапно воодушевляясь. — Если захочешь прислать денег на билет на самолет, да иди ты к черту, — ответил Хьюз и швырнул трубку. Ник с самого начала была права насчет Эйвери. Он просто жулик, он пытался выжать из них деньги с того самого момента, как женился на Хелене. Помимо всего прочего, Хьюзу нравилось в Ник то, что черта с два она даст этому человеку хоть медный грош. Его жена обладала силой, с которой следовало считаться, и в такие моменты, как сейчас, он благодарил за это небеса. Поскольку Эвери умыл руки, это становился проблемой Хьюза. К тому времени, когда показался маяк, маньярд Хайвана у него уже имелся план действий, по крайней мере, его начал. Он должен подумать и придумать нечто такое, что удержит Эда подальше от дома. Хьюс когда-то состоял в бойскаутах и помнил, как его поглощали и выматывали все эти занятия. В лучшем они окажут хорошее влияние, на мальчишку в худшем займут его до конца лета, а пока Хьюс останется в Тайгерхаусе и проконтролирует происходящее. Неизвестно, причастен ли Эд к убийству этой девушки, возможно, он что-то знает, а может и нет. О чем-то более серьезном Хьюз даже думать не хотел. Но после эпизода в начале лета он понимал, что Эд не просто не умеет себя вести, мальчишка опасен. Спускаясь по трапу, он увидел Ник. Она стояла, прислонившись к машине, ветер из гавани раздувал вокруг ног зеленое платье, она была очаровательна. С годами она стала лишь лучше. Фигура обрела чеканность, как же он мог этого не замечать? От этой мысли его накрыла печаль. Ник курила, обхватив себя одной рукой и стиснув ладонью плечо, точно замерзла. Он поставил чемодан, обнял ее. — Ты совсем замерзла, — сказал он, ощущая прохладу ее кожи. — Тут зябко, — ответила она, уткнувшись ему в шею. — Садись, я поведу. Хьюс положил чемодан в багажник и направился к водительскому месту. «Ты останешься?» — спросила Ник. «Да». «Хорошо», — сказала она и снова закурила. Ник молчала, пока он выезжал из Винни-Дхэйвена. Хейвена. Дейзи?» — спросил Хьюз. «А сам как думаешь?» — резко ответила Ник. Она затушила сигарету. «Прости, ужасный был день. Вообще-то она потрясена куда меньше, чем я». Прости, тебе, должно быть, нелегко пришлось. Труп. Хьюз. И не какой-то мирно почивший престарелой тетушки. Бедняжку задушили, и бог знает, что еще сделали. Господи. Хьюз вытащил сигарету из пачки на приборной панели. Он вспомнил, как Фрэнк Уилкокс пригибал голову девушки, когда мило ее сзади. Ты разговаривала с ней, с Дейзи? Она, ну... «Ты знаешь, как она со мной держится? Я ведь чудовище, верно?» «Глупость. Она тебя любит и уважает. Да она не разговаривает со мной. Она не разговаривает ни с кем нашего возраста. Ей двенадцать!» Хьюс улыбнулся, думая о дочери. «Крепкая малышка. Всегда стремится к победе. Он вспомнил, как однажды взял ее на ярмарку Вест-Тисборе, где она влюбилась в плюшевую игрушку-приз. Она потратила больше часа и все свои карманные деньги, пытаясь сбить четыре бутылки, чтобы его выиграть. Хьюс знал, что игра мошенническая. В конце концов он заплатил за этого чертова уродца, но оно того стоило. Он знал, что Дейзи проторчала бы там всю ночь, пока не победит. «Ну, — сказала Ник, — она разговаривает с Эдом, они не разли вода. Он где-то шляется, она его покрывает, вот сегодня они куда-то исчезли после случившегося». Как думаешь, куда они направились? Не знаю. Сказали, что пойдут к палубе. Точно нам с Хеленой мало хлопот. Ник откинула голову на спинку сиденья. Боже, ворчу, как сварливая Мигера. Ты не ворчишь, ты говоришь, как мать, возразил Хьюз, положив руку на бедро Ник. Иногда я думаю, есть ли разница. Ника отодвинула ногу. Было десять, когда они добрались до Тайгерхауса, но дети еще не спали. «Папа!» — Дейзи сбежала по лестнице и запрыгнула на Хьюза. «Приготовлю-ка я выпить», — сказала Ник. Поверх головы дочери Хьюз смотрел, как жена скрывается в голубой гостиной. Спина была прямая, двигалась она с привычной легкостью, но в ее грации была какая-то печаль. Хьюз перевел взгляд на дочь. Как ты милая! Умираю с голоду, объявила Дейзи. Мы пропустили ланч. Эд купил мне чизбургер, но это было сто лет назад. Вот как? Ну, давай посмотрим, что мы можем раздобыть. Хьюз прошел за дочерью в летнюю кухню, глядя, как ее светловолосая голова подпрыгивает впереди. Сердце у него сжалось. В холодильнике было почти пусто, и Хьюз почувствовал себя виноватым за то, что оставил их одних так надолго. Когда них начинала хандрить, покупками заниматься было некому. «Как насчет теплого молока? Наедаться на ночь вредно?» «Ну ладно», — согласилась Дейзи, усаживая за стол. Хьюз достал бутылку с молоком и налил немного в одну из медных кастрюлек, что висели над плитой. «Как дела у мамы?» Нормально ответила Дейзи. Хьюз помешал молоко деревянной ложкой и добавил немного ванили, как делал их повариха, когда он был маленький. Эд помог шерифу, и тот дал ему два доллара. Неужели? И как же? Эд помог шерифу. Не знаю. Он был с полицейским, когда тот докладывал обо всем шерифу, наверное. Он не вернулся домой вместе с тобой? Хьюз повернулся к дочери. Привет, дядь Хьюз. В дверях стоял Эд. «Привет, Эд», — ровным голосом произнес Хьюз. «Я слышал, ты помогаешь шерифу». «Да», — сказал Эд. «Молодец». Хьюз налил молоко в кружку и протянул ее Дейзи. «Вам обоим давно пора спать, уже поздно». Он опустил руку на плечо Дейзи и посмотрел на Эда. Мальчик моргнул первым. Ник ждала у лестницы, — Протянула Хьюзу джинстоником. Пожелай спокойной ночи маме». «Спокойной ночи, мамочка». «Спокойной ночи, Дейзи». Дейзи начала подниматься, а Эд остался стоять у лестницы. «Ты тоже ступай, Эд», — сказал Хьюз. «Спокойной ночи, тетя Ник», — произнес Эд, но смотрел он при этом на Хьюза. Хьюз невольно заслонил собой жену, чувствуя, как приподнимаются волоски на руках. «Спокойной ночи», — сказала Ник. Хьюз следил за Эдом, пока тот не скрылся на лестничной площадке и затем направился к Ник. «А где Хелена?» «Заснула?» — ответила Ник, кивнув в сторону гостиной. «Что сказал Эйвери?» «Я пытался, но он не приедет, Ник. По правде говоря, это его совершенно не взволновало. Ляпнул там что-то странное про укрепление характера». Чертов дурак!» Ник прижал стакан ко лбу. Оба повернулись, услышав вздох. В дверях стояла Хелена и смотрела на них, сжимая в руке стакан со скотчем. «Прости, дорогая», — сказала Ник, последовав за Хеленой в гостиную. Хелена взяла графин и подлила себе виски. «Он очень занят», — сказала она. Ник глянула на Хьюза, он пожал плечами. «Эйвори, это проблема Хелены?» Если ей хочется тешить себя иллюзиями, это ее выбор. У него и без того хватает поводов для беспокойства. Хьюс устроился в кресле, отодвинув вышитую подушку со свирепым тигром. «Итак, дамы, помимо разбросанных там-сям трупов, как проходит лето?» Он улыбнулся, хотя чувствовал себя совершенно вымотанным. Хелена растерянно уставилась на него, словно не поняла вопрос. «Временами ты такой легкомысленный, дорогой», — сказала Ник. Тон на нее был легкий, но эта легкость, элегантное изумрудное платье и коктейли скрывали новую хрупкость, точно в ней что-то надломилось. Ему хотелось подойти к Ник, обнять ее, так как он обнимал Дейзи, когда той снились кошмары, прижимая к себе маленькое испуганное тельце. Внезапно Хьюз вспомнил один случай в начале войны, произошедший, когда они только-только поженились В те дни он ждал мобилизации Он учился на юридическом, и у него не сложились отношения с куратором, считавшим, что хорошего адвоката из Хьюза не выйдет Как-то вечером он возвращался домой, погруженный в невеселые мысли о предстоящем провале, и вдруг его окатил поток ледяной воды Ошеломленный, он остановился и поднял голову На него с улыбкой смотрела Ник, державшая в руках шланг. «Прости, милый», — рассмеялась она, явно радуясь своей проделке, — «ты выглядел слишком уж серьезным». Хьюз перевел взгляд на промокшие брюги и ботинки. «Он нет, дорогой. Теперь ты еще несчастней». «Я тебе это припомню», — пригрозил Хьюз, — «когда ты меньше всего будешь этого ожидать». Мокрый с головы до ног, он сел на крыльцо и притянул к себе Ник. Они сидели, пока небо не потемнело, а потом вошли в дом и закрыли дверь, отгородясь от всего мира. «Так вот», — голос Ник вернул его обратно, — «еще эта вечеринка, а я пока ни черта не сделала». Да, я заглянул в холодильник». Хьюс улыбнулся ей. Нежно, чтобы она не истолковала его слова превратно. «А, ты об этом?» Ник помахала рукой и посмотрела на Хелену. Мы тут немного дрейфовали, да, дорогая? Изображали Робинзона Круза. Да, сонно пробормотала Хелена, дрейфовали. Я отлично знаю, как это бывает. Хьюс вытер влажные ладони о брюки и допил джинтоник. Позже убедившись, что Хелена благополучно добралась до своей комнаты, Хьюс вошел в спальню. Ник готовилась ко сну. Он наблюдал, как она вытаскивает сережки из ушей, как бережно укладывает их на маленькую бархатную подушечку. Ник всегда была очень аккуратна, одеваясь по вечерам. Одежда, украшения, туфли разлетались во все стороны. Она сбрасывала их в себя с какой-то неистовой радостью, точно свободу обретала. А когда она стала такой аккуратной, он удивился. Он едва сдерживал себя, чтобы не броситься к ней, не умолять о прощении, заставить поклясться, что она не бросит его. Но она бы ничего не поняла. И решил бы, что он спятил, так что он лишь легконько коснулся ее плеча, а потом спустился в кабинет, сжимая в кармане ключ от ящика стола. Саунд Гэмптон, июль 1945 года. Дорогой Хьюз, что мне сказать? Я бы могла сказать, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не делай этого. Я могла бы сказать, что это неправильно заставлять меня выбирать между тобой и собой, но как я могу? Я не могу, я не стану снова выходить замуж. Я могу сказать, что это мое окончательное решение, потому что любовь моя, так оно и есть. Дело не в тебе, дело не в том, что я не хочу видеть тебя своим мужем, или сомневаюсь в том, что ты единственный мужчина, которого я могу любить всей своей душой. Дело во мне, в том, кто я есть». Я знаю, это не тот выбор, которого ждут от женщины. Я знаю, что ты должна быть тронута тем, что ты готов оставить свою жену и хочешь жениться на мне, бросить все ради нашей любви, но я не хочу быть чьей-то женой. Я хочу, чтобы ты приехал ко мне, потому что хочешь быть со мной, а не в поисках убежища от проклятого мира. Но честно и чисто, как это всегда у нас было, просто ты и я. Ты сказал, что если тебе придется причинить боль твоей жене, почему я не могу даже написать ее имя, то это должно быть ради чего-то, что тебе нужно знать, что я всегда буду с тобой, что брак — это твое представление о честности. Но, милый, как же ты не понимаешь, у нас уже есть все, и что может изменить какой-то клочок бумаги? Я всегда буду любить тебя, Хьюз». Несмотря ни на какие преграды, я всегда буду с тобой в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, клянусь. Пожалуйста, вернись ко мне. С любовью, Ева. Хьюс отложил письмо и провел рукой по волосам. Он смотрел на стопку листов. Ему следовало их сжечь. Он всегда знал, что не должен за них цепляться, знал, что если он будет читать и перечитывать их снова и снова, ничего не изменится. И он бросил их перечитывать, но знал, что они рядом. Это было важно. Когда дни тянулись бесконечным бесконечном марш-броском, эти письма напоминали, что однажды весь мир был открыт и предлагал себя ему. Но теперь все изменилось, теперь он боялся». Он не знал, в нем делали в окружающем мире и в телефоне, звонящем в доме, в ждущей его у причала Ник, одинокой и замерзший. Теперь его не покидало странное чувство, будто письма Евы обращены кому-то к другому, не к нему. Все равно, что проснуться от гудка отправляющегося поезда и сообразить, что это уехал твой поезд. Хьюс слышал, как скрипнула половица. Пульс участился. Он встал, подошел к двери, всмотрелся в темноту дома. Почудилась тень, скользнувшая в сторону кухни. Он пересек холл, но в кухне никого не было. Он проверил заднюю дверь, щеколда разболталась, и он запер дверь на задвижку, а после вернулся в кабинет. Следующим утром Хьюз и Ник поехали в город. Ник хотел проверить абонентский ящик на почте, а Хьюз пополнить запасы скотча, изрядно оскудевшие старания Михелен. День обещал быть погожим, ясным и жарким, и достаточно ветреным, ровно настолько, чтобы не докучали москиты. «Стоило бы вывести звезду в море», — сказал Хьюз. «О, не сегодня», — ответил Ник, — «после случившегося нам лучше побыть дома». Возможно, она и права, но утренняя свежесть развеяла его вчерашнюю тревогу. Он почти забыл ту сцену с Эдом, Фрэнком, Уилкоксом и горничной. Ник шла рядом, помахивая французской сумкой из Рогошки, с которой всегда отправлялась за покупками. К тому же, продолжала она, все соседи в радиусе 10 миль будут названивать, желая вызнать подробности. Тогда лучше снять трубку с телефона. Проклятый телефон! Ник вздохнула. Но ну, в таком случае они заявятся к нам самолично». «Точно. Ладно, пускай трезвонит. звонит. Не хочу выслушивать версии Каро или Долли». «Угу», — согласилась Ник. Хью взял ее за руку. Ник не противилась. Рука была теплой. Знаешь, дорогой, я тут подумала, может, стоит что-нибудь подарить Эду? Ну, что-нибудь подходящее для мальчика?» «Почему?» «Ну, не знаю. Мне кажется, он отбился от рук». Возможно, ему не хватает отцовского внимания. Не уверен, что тут подарок поможет. Поможет, сказала Ник. Думаю, ему надо, чтобы ты что-то для него сделал, чтобы он знал, что у него есть на кого равняться. Господи, Ник! Ник выдернул руку. Если не хочешь, я сама куплю что-нибудь и скажу, что это от тебя. Отлично, сказал Хьюз. Думаю, швейцарский армейский нож — чудесный подарок для будущего скаута. Хьюс не мог в это поверить. Ему придется тратиться на этого маленького поганца. К тому же он не желает, чтобы сопляк считал, будто он покупает его молчание. Это просто нелепо. Он ведь намеревался уничтожить письма. Все было кончено, все закончилось давным-давно, только он никак не мог это понять. Хьюз попытался вспомнить. Вспомнить Еву последний раз. Он видел ее, стоящей перед Клариджем, на ней были все те же бриджи. Она не махала, когда отъезжала его такси, но, вернувшись на борт Джонса, он нашел в кармане ее письмо. «Дорогой Хьюз, говорить больше не о чем. По крайней мере, ты дал понять, что в моем случае приговор обжалованию не подлежит. Мне жаль, что ты так решил, но я желаю тебе удачи и счастья. Я больше не буду писать, раз ты так хочешь». Будь добрым, Сник. Наконец-то я смогла написать ее имя. Ева. И она осталась верна своему слову, она больше не писала. Она-то прекрасно понимала, что это было. Неудачный роман военного времени, клише, а он был слепым дураком. В кабиной лавки Хьюс выбрал красный нож со всеми возможными приспособлениями, включая пинцет и маленькую костяную зубочистку. Может, не к и права, может, мальчику нужно всего лишь небольшое наставление? Он держался за эту оптимистическую идею всю обратную дорогу домой, но она исчезла в тот миг, когда он вручил подарок Эду. Эд вертел ножик в руках, радуясь яркой, Сверкающий вещицы точно сорок. «Спасибо», — поблагодарил он. «Рад, что тебе нравится», — сказал Хьюз. «Мой отец подарил мне такой, когда я был маленьким, перед вступлением в бойскауты». Эти слова были далеки от правды, но показались Хьюзу уместными в данной ситуации. «Ножик мне очень пригодится», — сказал Эд. И, не сказав больше ничего, развернулся и вышел из дома. Хьюз смотрел сквозь москитную сетку, как мальчик спускается по ступеням и выходит за ворота. Да будь он не ладен. С этим парнем и в самом деле что-то не так, а он взял и подарил ему нож. Хьюз вышел на веранду. Это уже исчез. Ник стоял уже в изгороди и срезал увядшие бутоны, лицо ее разрумянилось на солнце. Ржавыми ножницами она отсекала от стеблей пожухшие цветы. Она не хранила ножницы в чехле, и морской воздух постепенно разъедал металл, но с розами она была бережна. Тонкие загорелые руки осторожно раздвигали стебли, чтобы добраться до поблекших цветков и лишних побегов. Рядом валялась перевернутая садовая корзина, красные лепестки рассыпались у ног Ник. Что-то в этой сцене показалось ему знакомым. И тут же нахлынул запах моря, как тогда в маленькой комнатке горничной наверху. Ник была без перчаток. Он увидел, как, уколовшись, она отдернула руку. Нахмурив брови, изучала палец, повернувшись к свету. Хьюзу почудило, что в глазах у нее стоят слезы, но она не заплакала. Он поспешил к ней, осмотрел крошечную алую точку там, где шип проткнул кожу, сунул ее палец себе в рот. Она смотрела на него щурис от солнца. Так они стояли какое-то время, не шевелясь, молча глядя друг на друга. Ник коснулась другой рукой его лица, затем отняла палец и продолжала срезать увядшие розы. Позже, в тот же день, спустившись в свою мастерскую в подвале, чтобы починить раму от картины, Хьюс нашел мышь. Маленький зверек был распорот. Зубы оголились в первобытном крике, из глаз торчала костяная зубочистка. Хьюз осторожно вытащил зубочистку, рука у него дрожала, когда он наклонился поднять мышь. Прошло несколько минут, прежде чем он сумел заставить себя прикоснуться к трупику, он отвел глаза, опуская мышь в мусорное ведро.